Шамбала. В красивом парке, окружающем Дарджилингский институт гималайских исследований, есть интересный экспонат: стеклянный павильон, а в нем большой Цейсовский телескоп и табличка, гласящая: этот телескоп, изготовленный на заводах Карла Цейса, был подарен от Дольфом Гитлером радже Дарджилинга. 1934 году. Сейчас опубликовано немало материалов, подтверждающих, что страстный поклонник восточной метафизики Гитлер неоднократно посылал экспедиции в Индию и в Тибет. Обнародовано и цель экспедиции, которая раньше тщательно камуфлировалась альпинистскими, этнографическими и другими вывесками, выйти на контакты. с представителями таинственной Шамбалы. Кое-что об этих попытках сообщили дожившие до девяностых годов члены нацистского ордена Туле. Историки свидетельствуют, что одна из экспедиций этого ордена, проследовавшая через Дарджилинг и подарившая от имени Гитлера телескоп Радже этого города, прибыла в Хасу в том же 1934. году руководитель экспедиции передал Панчен Ламе, второму лицу гламоистской иерархии, пожелание Адольфа Гитлера установить связь с Шамбалой. Такое заявление сильно шокировало тибетское духовенство. Само слово «Шамбала» в ту пору принято было поминать только среди высоких лам. Произнесенное иностранцами оно расценивалось как «кощунство». Но ламы не стали говорить нет. Ответ был таким: пожелание Фиурора будет выполнено после того, как оно будет доложено представителям Шамбалы, и те сочтут возможным встретиться с посланниками Гитлеровского рейх. Прошла неделя, другая, дело не продвигалось. На все вопросы фашистских послов ламы улыбались и говорили, что ответ из Шамбалы пока. не получен. А в это время на нацистов вышли руководители древнейшей тибетской колдовской секты Бон-По. Узнав, чего добиваются немцы, колдуны пообещали им помочь. Обе стороны быстро нашли общий язык, и экспедиция отправилась в обратный путь, увозя в Германию десяток лам секты Бон, объявивших себя представителями Шамбалы, а также несколько древних текстов по Казахстану. Черно книжью. Дальнейшие экспедиции Гитлеровской Германии укрепляли сотрудничество нацистской верхушки с колдовской сектой Тибета, и каждый раз группы лам колдунов пополняли число гитлеровских консультантов в Берлине. Они обучали фюрера различным приемам магии, суггестий, репетировали с ним его речи, жесты, выбирали очередные жертвы агрессий. И астрологические сроки для нападения на ту или иную страну, одним словом, колдовская машина Третьего рейха работала по спланированному бонами сценарию весьма успешно. Облом произошел при нападении на страну, которая официально распрощалась не только с религиями, но и с малейшей тенью оккультизма. Но распрощалась ли? Известно, что в начале 20-х годов в ведомстве Дзержинского под руководством его заместителя Бокия работала группа чекистов, также занимавшаяся проблемой Шамбалы и готовившая экспедицию туда, но в 1926 году сама Шамбала посылает в Советский Союз группу Рерихов, а с ними послание Махатам, советскому правительству. Материалы этого визита, также как и само послание, публиковались неоднократно. Рука Шамбала, который так домогался Гитлеру и которая сама протянулась к Советскому Союзу, была, как известно, отвергнута. Экспедиция Рериков, к сожалению, не сумела воплотить все поставленные задачи, но это только часть истины. В послании Шамбал есть интересные строки: "Мы". Посылаем землю на могилу брату нашему Махатме Ленину, оставляя в стороне без комментариев понятие Махатма в применении к Ленину, тем более что в нашей книге ниже приведено письмо с Гималаев, где феномен Ленина рассматривается в несколько ином свете, чем это принято сегодня. Вдумаемся слова "Земля на могилу Ленина". Шамбала в 1926 году. не могла не знать, что тело Ленина не похоронено, что оно умумифицировано. Значит, привезенная земля имела какое-то другое назначение. И знающий другие письма учителя и шамбылы может сделать вывод о привезенных с Гималаев магнитоктерофимах, которые были заложены религиями в разных местах молодой советской России. Какую роль сыграли эти магниты в дальнейшей истории советского государства, особенно в годы Великой Отечественной войны, можно только гадать. Какая сила вдохнула энергию и веру в наших солдат, все таки остановивших немецкие войска осенью 1941 года, когда они наступали на Москву, тоже до сих пор не разгадано. Ведь дорога к советской столице была пуста, советских войск на ней почти не было. Дивизии Жуков вступили в дело позже. Над разгадкой этого феномена до сих пор ломают голову военные стратеги многих стран. Что касается объяснения понятия террафим, то оно пока остается за пределами современной науки. Ученые только-только начинают вникать в понятие аура, торсионные поля и в прочую восточную метафизику. До самого последнего времени все это квалифицировалось как антинаучный метафиз. Мздор. А шамбали широко заговорили в последние годы в связи с противостоянием в двадцатом веке двух тоталитарных государств Советского Союза и фашистской Германии. Менее известны взаимоотношения гималайских махатм с Соединенными Штатами Америки. Между тем в свое время они послали ряд писем президенту Соединенных Штатов Америки. Франклину, далоно Рузвельту. Переписка, опубликованная в девяностых годах, авилась на тридцатые годы минувшего века через Елену Ивановну Ревих, которая в ту пору жила в Индии. Рузвельт получил тогда важные рекомендации по выходу из глубокого кризиса, в котором находилась Америка. Рекомендациями американский президент воспользовался. На их основании был составлен знаменитый антикризисный план, который и вывел Соединенные Штаты из тупика в тридцатые годы. План этот потом целиком отнесли на счет административных заслуг американского президента. И позднее, особенно в годы войны, Рузвельт во многом опирался на переданные через Елену Ивановну Рерих советы Махатмы. Например. своей ориентации на расстановку сил в мире, на отношение к Советскому Союзу, что, кстати, весьма раздражало Уинстона Черчилля, который считал, что Рузвельт слишком увлекся игрой в поддавки СССР. Переписка прервалась из-за предательства связных Елены Ивановны Рерих, отвозивших письма в Америку. Но связных можно было поменять. Главная причина прекращения переписки – половинчатость самого американского президента, его очень непоследовательное и даже, можно сказать, трусоватое поведение по отношению к своим высоким покровителям. Рабел Франклин Рузбельт перед непонятной ему силой, в письмах Махатам он назван «нашим ненадежным другом». Религиозный тезис о всемогуществе Бога, о том, что Он вникает во все человеческие дела, только в наше время начинает по-настоящему овладевать сознанием людей. Раньше даже религиозные люди полагали, что Бог занимается главным образом делами небесными, а дела земные входят в компетенцию князя мира сего. В русский перевод Библии было внесено по меньшей мере странное искажение. Слова искусаемого сатаной и Иисуса Христа, который сказал своему искусителю (старославянской версии Библии) «Иди за мной, сатано», были переведены в русском ее варианте как «От иди ми от меня, сатана».